Глава 15. Если бы пару дней назад Иван сказали, что однажды она переедет в роскошную минималистичную белую комнату с высокими потолками, собственной ванной, изысканной мебелью, мягкой кроватью, ортопедической подушкой, телевизором, компьютером, лойкой и прочими радостями, да еще и с питанием, когда захочется, она бы покрутила у виска. Первые мгновения после пробуждения ей казалось, что все это сон. Но чувства подсказывали. Постель непривычно мягкая и приятная, в воздухе не воняет старьем. Затем она заметила неразобранные пакеты с пожитками из заброшки. В груди разлилось болезненное тепло. И все-таки это правда. Теперь точно. На прикроватных часах было почти девять утра. Время начинать новый день, но сначала наконец-то нормально помыться. Иван расплела косички, повесила банный халат на крючок в ванной и зашла в просторную душевую кабину. Минималистичные логотипы на бутылках с шампунем и кондиционером для волос намекали на дороговизну бренда. Иван включила голубую подсветку и радио на сенсорной панели, что было для нее чем-то удивительным. Так, стоя под теплыми струями воды, приятно тарабанящими по лицу, вдыхая сладковатый аромат шампуня и слушая прогноз погоды, она, наконец, почувствовала себя таким же человеком, как и все. Она неосознанно запоминала каждое мгновение и обращала внимание на мельчайшие детали. Чистое стекло кабины, полная бутылка геля для душа. Выходишь, а перед тобой белый коврик, чтобы на него могла стечь вода. А еще ни разу за эти 15 минут наслаждения не было перебоя воды. Ни один дешевый мотель, который они с Эймери снимали, не мог похвастаться всей этой роскошью. Мягкие приятные полотенца, уютный халат, который даже не хочется снимать, зубная щетка с логотипом какой-то известной компании. На стеклянной полке под зеркалом целый ряд умывалок. Гелей и кремов. Не пробники, которые Иван выдавливала из крошечных пакетиков, а полноценные нетронутые бутылочки и тюбики. Иван чувствовала себя настоящей принцессой. В каком-то роде так оно и было. Будущая глава альтерната компании, работающей на ЦРУ. Наследница огромного состояния, которое ждет ее на банковских счетах. О чем еще можно мечтать? И все же, как со всем этим справиться? Ее успокаивала мысль, что бразды правления компании перейдут к ней только после 18-летия, получения среднего образования и обучения у какого-то доверенного лица. А будет все это явно не скоро. Она плотно позавтракала едой, которую ей по звонку привезли на тележке, собрала пышные кудрявые волосы в низкий хвост, надела новые свободные голубые брюки бежевая оверсайз-футболку ниже бедер и кеды, и выпорхнула в коридор, едва не столкнувшись с Эймери, который только вышел из своей комнаты напротив. «Ты вся светишься», — заметил он с улыбкой. Еще бы». Иван радостно подпрыгнула. «Я так вкусно поела. Как тебе условия, кстати?» «Королевские. Даже не по себе от этого». Он спрятал руки в карманах сырой толстовки. «Тебе заплести косички?» «После мероприятия». «Сегодня хочу с распущенными походить». В конце коридора показалась мисс Кларк. В белом брючном костюме она почти терялась на фоне белой стены. «Доброе утро». Она подошла к ним ближе. «Раз вы готовы, начнем нашу экскурсию». «Экскурсию?» — спросили Иван и Эймири в унисон. «Конечно. Заодно покажу вам зал, где пройдет наше скромное мероприятие». «А где все?» — поинтересовалась Иван. «Они разъехались по штатам на задание. А успеют вернуться? Не волнуйтесь, успеют. Правда, насчет Азоруэля я не уверена. Он сейчас в Колорадо. Иван присвистнула. Ничего себе вы его забросили. На другой конец страны. Колорадо почти в центре, шепнул ей Эймери. А, ой. Иван поджала плечи. Вы что, прям каждый день их куда-то отправляете? Почти. Часто они бывают в других странах. Айрис, к примеру, завтра поедет в Бразилию. Но не переживайте. Когда расстояние настолько огромное, мы используем космическую жидкость для быстрого передвижения. Космическая жидкость? Мисс Кларк неслышно хлопнула в ладони. Обо всем по порядку, друзья. Следуйте за мной. Они вышли на Солнечную улицу. Жилой блок, в сущности, строился как небольшой отель для приезжих специалистов. Но кое-кто живет здесь постоянно. Тень, Азаруэль и Айрис. А теперь и вы. Мисс Кларк указала направо, на небольшое двухэтажное белое здание в форме ромба. Тут у нас библиотека и архив. Ничего особенного. Затем она указала налево. На двухэтажное здание побольше. Здесь спортивный зал, кафе, а на втором этаже под звездами зал для отдыха. Там пройдет наше празднование. В блоках вы не заблудитесь. Перемещаться можно как по поверхности, так и по подземным путям, которые ведут в альтернат. Собственно, давайте отправимся туда. Экскурсия по всем трем этажам центра заняла несколько часов, так что Иван даже успела проголодаться. Ее не особо интересовало, кто в каких кабинетах исследует аномалии. Она только посчитала нужным запомнить, что не стоит в одиночку соваться на нижний этаж и что центр управления «Альтерната», где сотрудники круглосуточно на связи со спецотрядами для консультации, находится на первом этаже. А вот Эймири жадно ловил каждое слово мисс Кларк. Его пытливый взгляд цеплялся за любую деталь, будь то навороченные замки на дверях или сенсорные панели. Быть может, тон мисс Кларк снова привлек Иван. Вы слышали о том, что наш мир не так прост. Он кишит аномалиями, монстрами, с которыми по всему миру и борется янтарная тень Айрис, Азаруэль, а также спецотряды ЦРУ. Так вы по всему миру работаете? поразилась Иван. «Да, у ЦРУ есть право и возможности проводить операции не только на территории США, но и за рубежом». «А дракон, которого я видела? Одна из таких аномалий?» поняла Иван. «Совершенно верно. Порождение другого мира, как и все они». «А что, бывают разные миры?» — спросила Эймери. «Их огромное множество». Мисс Кларк села на скамейку у окна. «Вы что-нибудь слышали о Мелане? Об элементах? Временах?» Иван прислонилась к стене и скрестила руки на груди. Да, я читала в интернете о них. Там еще есть несколько школ элементов имени этой Мелани и, кажется, даже один колледж. У каждого человека с рождения есть связь со своим элементом, наделяющим определенными силами. Но развить их может не каждый. Как вы верно заметили, в мире есть учебные заведения, подготавливающие людей, которые будут владеть элементами. Чаще всего туда попадают по знакомству, А зачем вообще они нужны? поинтересовалась Иван. Ну, есть у людей эти элементы, и практически никто ими не пользуется. Я вот ни разу не видела. Я слышала, что пройдя эту школу и колледж, ты получишь совершенно обычную работу. Так зачем? Чтобы подготовить людей, которые будут бороться с аномалиями, подал голос Эймери. Пять баллов, одобрила Мисс Кларк. Да, эти заведения принадлежат частной организации, которая в свою очередь Работает на ЦРУ и другие ведомства, занимающимися тайными операциями, к примеру, уничтожением аномалий. Спецотряды комплектуют из выпускников колледжа элементов имени Мелани. Они обучены владеть своим элементом, что в бою помогает лучше любого привычного солдатам оружия. «Так если владение элементами — это так круто, почему школ раз-два и обчелся?» — спросила Иван. «Потому что, если учить всех подряд, скажем, владению огнем, могут начаться беспорядки», — предположила Эмири. «И снова пять баллов», — кивнула мисс Кларк. «Только представьте, что будет, если все смогут владеть огнем, водой, землей или воздухом. Вырастет преступность, по всему миру вспыхнут войны. Большое число людей со сверхспособностями опасно для общества. Нам известно имя каждого такого человека». Может, из-за этого рекрутов не так много, как хотелось бы, но они не разбегаются. В школе элементов мы не даем практические знания, только теоретические. Мы наблюдаем за учениками и уже тогда ищем потенциальных рекрутов. После определения элемента на финальном экзамене ученики отправляются в колледж. В первом полугодии мы заваливаем теорией, а после экзамена жестко отсеиваем всех, кто вызывает у нас сомнения. Это, как правило, недобросовестные студенты, прогульщики или в целом люди с дурной репутацией. Те, в ком мы уверены, подписывают договор о неразглашении, после чего мы информируем, что по окончании обучения они будут приглашены в спецотряд. После этого отсеивается еще какое-то число студентов, а все остальные продолжают обучение с твердым пониманием своего будущего. «А что же наше доблестное правительство?» Иван произнесла последнее слово с неприкрытым пренебрежением. «Правительства всех стран об этом знают и страстно желают купить рекрутов для своих армий. Но мы прекрасно знаем, к чему это приведет. К счастью, самостоятельно овладеть элементом может разве что гений вроде…» Она печально взглянула на Иван, но фразу не закончила. «Обучить этому могут немногие, и сама программа засекречена. Компания, владеющая школами и колледжем, повторюсь, частная». Естественно, не по доброте душевной они отдают своих студентов ЦРУ и другим. Они заключают контракт, по которому все подобные организации единовременно, а затем каждый год, платят процент за предоставление рекрутов. Согласно этому же контракту, рекруты не могут быть призваны в армию. Получается, ЦРУ отстегивает и рекрутом, и тем, кто их обучил? Именно так. Но еще раз, все это засекреченная информация. Гражданские почти ничего не знают. Мы не рекламируем эти учебные заведения и, по возможности, следим за материалами в СМИ. И мы намеренно обучаем простых людей, а не военных, чтобы избежать утечки. До недавних пор рекрутов нам хватало, но сейчас мы столкнулись с резким ростом числа активности, аномалий, в связи с чем подумываем открыть еще одну школу, в этот раз в США. Гражданские мало что знают об аномалиях, как раз благодаря нашей работе. Но век технологий нам стало труднее держать это в тайне. А откуда эти аномалии берутся? Из ямы какой-то? Мисс Кларк закинула ногу на ногу. Мы десятилетиями ломаем над этим голову. Они существовали еще до того, как возникла наша страна. И все это время их уничтожением занимались Айрис и Янтарная Тень. А кто такая Мелани? Подал голос Эмери. Можно сказать, что она основательница всего этого движения. Она одна из немногих, у кого элемента нет. По крайней мере, в известном нам понимании. Вы же сказали, что он есть у всех. Кроме нее. Отчасти потому, что Мелани не человек. Таких, как она, называют синтонимами. Она долгожительница, и у нее есть дочь и внук. В 2016 году была большая разборка из-за этого. Внука звали Ангела Эрар. Он тоже учился в школе имени Мелани. Когда выяснилось, что он синтоним, за ним тут же начали охоту. Синтонимы уникальны тем, что в них можно смешать силы нескольких элементов. До да Мелани и ее дочери добраться не смогли. Много лет назад один безумец решил создать искусственных синтонимов, но ничего не вышло. Безумец умер, а его идея продолжила жить. Для эксперимента нужен был настоящий синтоним, поэтому они стали преследовать Ангелу. И где он сейчас? спросила Иван безразлично. Спасся и решил начать новую жизнь вдали от подобных страстей. А жаль, такого кандидата потеряли. Голос мисс Кларк потеплел. Он, конечно, был раздолбай, но добрый. Вот его друг Рейден, настоящий самородок. У него редчайший элемент — воздух. Но он тоже после школы решил не поступать в наш колледж. А вместе с ним еще два способных ученика из их класса. Такая потеря? И вообще, в тот год из 20 учеников мы отобрали только трех. Это была катастрофа. Иван невольно прыснула. Вовремя они, конечно, соскочили. Неудивительно, что Ангела ушел. Приключения ему, наверное, на всю жизнь хватило. К нашей радости и свои гении есть. Пускай их немного, как, к примеру, Каспиан, придурковатый богач, Преподаватели бесит неимоверно. Но такие талантливые люди, как он, у нас появляются раз в 10 лет. Еще на первом курсе, когда ему было всего 16 лет, его стали нанимать и выписывать ему жирные чеки. «А сейчас ему сколько?» — спросила Иван, скорее, чтобы создать иллюзию заинтересованности. Так-то ей было плевать, кто такой Каспиан и насколько он крутой студент. Сейчас ему 19. Он как раз заканчивает четвертый курс. Вскоре они дошли до дверей в кабинет мисс Кларк. «Тут наша экскурсия заканчивается. Можете идти отдыхать и готовиться к вечеру. Будем только мы и наши ребята. Никаких формальностей». «Большое спасибо за все объяснения, мисс Кларк», — кивнул ей Эймери и, поколебавшись, добавил. «Но я так и не понял насчет скрипки. Где она сейчас?» «Пока вернули в хранилище. Как уже говорили, эта скрипка — оружие, которое выбрало тебя. Ты ее новый владелец. Боюсь, сама я вам ничего не могу рассказать, иначе Азаруэль меня возненавидит. Вам стоит спросить у него». «Я вас понял». Эймири мастерски скрыл разочарование за вежливостью. «Еще раз большое спасибо. Мы пойдем». Едва они отошли на несколько шагов, как Иван буркнула себе под нос. «Да что за загадки у них постоянные? Погоди, а в какой стороне выход?»